Пятое. Действующие лица: Кан Чхиу, стиратель; Хамхун, председатель Хамин Групп; Хам Тонсу, директор сети ресторанов, сын Хамхуна; Ян Чиин, директор издательства Чиин и сети книжных магазинов Чиин. Ли Кидон, стиратель; Чо Ису, пиктор, мусорщик, стиратель; П Суйон. Глава клуба поиск пропавших. Ли Юнги, член клуба поиск пропавших. О, Чедо, следователь. Подвал под книжным магазином. Видны две лестницы. Первая лестница ведет на первый этаж магазина, вторая к двери на улицу. На дверью, которая ведет на улицу, крупная надпись ⁇ Выход ⁇ Возле одной из стен стоит книжный шкаф до отказа, заполненный книгами, дисками и пластинками. В центре стол длиной 2 метра. Вокруг стола четыре стула. Возле раковины расположена длинная барная стойка, на которой стоит переносной музыкальный плеер, кофемашина, электрический чайник и корзина с печеньем. Окон нет. Возле барного стола шумит очиститель воздуха. Открывается первая дверь. В помещение входят Кан Чхиу, Ян Чиин и Чо Ису. В подвале эхом раздаются их шаги. Звук такой громкий, что все трое удивляются. Ян Чиин. «Давно ты здесь не был, правда, Чхиу?» «Ну как? Ничего не изменилось?» «Кан Чхиу осматривает книги и диски в книжном шкафу». «Не изменилось. Все так же душно, уныло и мрачно. Каждый раз, когда я спускаюсь сюда, чувствую себя актером в пьесе». Чо, Ису?» — осматриваясь. «Минималистично». «Ян Чиин, надув губы». «И всё? Эта реакция у тебя какая-то минималистичная?» «Кан Чхиу». «Ису нравится минимализм». Это был комплимент. Когда придет Хам Тонцу? Ян Чин. Сказал, что выезжает? Чи, у мне правда очень жаль, что с этой работой так вышло. Я исправлюсь. Но что такого ты сказал Хам Тонцу, что он согласился? Меня напугала ваша перепалка. Кан Чио. Не было никакой перепалки. Сам знаешь, я не люблю ругань. Замечает камеру видеонаблюдения возле выхода. Это что там за камера? Раньше ее не было. Ян Чин. «Не уверена». «А, это...» «Это муляж. Просто в подвальных помещениях по закону положено устанавливать противопожарные системы и камеры видеонаблюдения. Недавно была инспекция, пришлось повесить. Противопожарное оборудование, если что, настоящее». «Чуису», пристально глядя прямо в камеру. «Это не муляж. Это настоящая камера». «Ян Чин. «Я имел в виду, что она не работает. А тогда настоящая. Я уже несколько раз присутствовал во время стирания». «Такое запишешь. Если потом просочиться в интернет, мне конец». «Чхиу, ты же мне доверяешь?» «Кан не доверяю, но могу войти в положение. Если такое видео попадет в сеть, то у тебя от этого будет больше проблем, чем у меня». Чоису садится за стол и осматривается по сторонам. Этот подвал напомнил ей ее прежнее пристанище — Все то же самое, кроме лестниц, кучи книг и того факта, что это подвал. Такой же тяжелый затхлый воздух, даже запах какой-то знакомый. Как будто она уже была здесь и прожила тут долгое время. Чуису закрывает глаза. Дополнительного слоя не видно. Может, в подвалах всегда так? А может, причина в том, что это место предназначено для того, чтобы стирать людей? Они входят в первую дверь, спускаются по одной лестнице, поднимаются по другой, открывают вторую дверь и исчезают из реальности. Возможно, это место играет роль своего рода чистилища, место между реальностью и дополнительным слоем. Чоису сильнее сжимает веки. Кажется, она видит тонкий просвет дополнительного слоя. В первую дверь заходит Хамтонсу. Выпроваживает секретаря, который пришел вместе с ним. Тот в нерешительности замирает, но понимает, что ему ничего не остается, кроме как вернуться в книжный, и уходит. Хамтонсу. Специально говорит громко. «Вау! Ну и местечко! Что это, сцена? Позвольте продекламировать. Быть или не быть!» Канчхиу прерывает Хамтонсу. «Это Чуису. Она будет мне помогать». Хамтонсу. «Приятно познакомиться». «Чоису». «Похоже на какое-то иностранное имя». «Чойс». «А, да, точно. Джойс». «Джеймс Джойс». «Ой, какие у вас круги под глазами». «Вам нужно больше витамина Е». «Чоису». «Это синяки». «Получила сегодня во время боксерского матча». «Но, если что, я победил». В третьем раунде отправила противника в нокаут хуком слева. «Это неправда. Я соврала». Хамтонсу. «Соврали? А я почти поверил, какая вы необычная». Ян Чин, «Я, пожалуй, пойду. С нетерпением жду захватывающей истории, которую вы создадите». Хамтонсу. «Опять истории?» «Ладно, неважно. В любом случае, спасибо». Кан -чью. «Не хотите выбрать музыку? Вы должны сами выбрать музыку, которая будет играть на фоне». Хамтонсу. «Хм». Может выбрать что-нибудь эпичное? Как для выхода на ринг? Вообще-то, с музыкой мне сложно угодить. Посмотрим, есть ли у вас тут что-нибудь подходящее. О, у вас тут и старье есть! Пожалуй, вот это. Канчьо. О, T-Rex! Что это за альбом? Electric Warrior? Хамтонсо. So. Вам тоже нравится T-Rex? Канчьо. Очень обожаю песню Get It On. Хамтонсу. «Нет, Дансер лучше». Канчхиу. «Её и включим». Хамтонсу. «Я говорил, что играл в группе в старших классах. Я был на вокале. Мы тогда часто играли что-нибудь из Тирекса. Правда же я похож на Марка Болана?» Канчхиу, не слушая Хамтонсу, вытаскивает папку с документами из книжного шкафа. «Сейчас я объясню вам, как все будет проходить». Это финальный вариант вашей истории. Успели ознакомиться? Если вас что-то не устроило, говорите сейчас. Хамтон «Нет, все окей. Я сам все это рассказал». «Канчхио». «Отлично. Я буду читать этот текст. Видите вон ту дверь?» «Ага, вон ту, первую. Вам нужно будет выйти в первую дверь и снова зайти. Здесь будет играть музыка, которую вы выбрали. Вы спуститесь по лестнице и сядете за стол. Я буду читать вашу историю». Вы будете слушать, а когда получите сигнал, возьмете вот эту папку и выйдете через вторую дверь. Я пойду за вами. Чоису продолжит читать вместо меня. Вопросы? Хам Тонсо. как все по-научному? Это какая-то киберрелигия? Канчхиу. Я вроде не говорю ничего научного. Если не верите, можем не продолжать. С другой стороны, вы ничего не теряете. Просто зайдете в одну дверь и выйдете в другую. Хамтонсо. Похоже на кулисы справа и слева от сцены. Кончю. Верно. Совсем как на сцене. Чоису, Обычно сцену можно обойти сзади, и, уйдя за кулисы с одной стороны, снова появиться с другой. Но здесь не сцена, поэтому если вы выйдете, то вернуться снова сможете только через ту же дверь. Я соврала. Хамтонсо. Это хобби у вас такое, что ли? Врать. Чоису. Это рефлекторная реакция. Оно само. Не обращайте внимания. Хамтонсу. Как тут не обращать? Канчхиу. Если вы готовы, то я включу музыку. Канчхиу включает проигрыватель, играет песня группы Т-Рекс. Подвальное помещение наполняется звуками музыки. Хамтонсу двигается в ритм мелодии. Звучит песня под названием «Космик Дэнсер». Хам Тонсу поднимается по первой лестнице и выходит в первую дверь. Снаружи его встречает секретарь. Хам Томсу закрывает дверь и снова открывает ее. Он входит в первую дверь и спускается по первой лестнице. Садится за стол. Кан -чхиу зачитывает текст. Кан -чхиу. Кенгуру. Меня зовут Кенгуру. У меня есть сумка... В ней мое сокровище. Никто не сможет его отнять. Кенгуру. Я бегу, двигаюсь длинными высокими прыжками. Я, кенгуру, вижу тебя, оставленное родителями существо. Существо, которое больше не вернется в сумку. И все же, кенгуру, ты можешь скакать. Ты можешь скакать высоко. Кенгуру. Я кенгуру. Это моя история. Хамтонсу, сдерживаю слезы. Саренка в глаз попала. Канчхиу. Мой папа тоже кенгуру. Он никогда меня не обнимал, наверное, потому что у него короткие руки. Зато ноги крепкие. Он может скакать быстро и высоко, но не может сомкнуть руки, чтобы обнять меня. На втором этаже книжного магазина Хамхун смотрит в монитор, рядом с ним мусорщик. Хамхун. Тут говорят, я кенгуру? Как думаешь, Диэм, У меня правда такие короткие ручки? Мусорщик. На экране помехи позвоните Яну». «Хамхун, пока не надо. Главное, что слышно хорошо». «Канчхиу». «Если бы я мог родиться заново, то родился бы ленивцем. Я бы висел на дереве, схватившись за ветку. Папа ударил меня лишь однажды». Канчхиу смотрит на Хамтонсу и кивает. Хамтонсу берет со стола папку. Они встают и идут ко второй лестнице. Чоису продолжает читать за Канчхиу, Хамтонсу открывает вторую дверь. Музыка играет громче. За дверью яркий свет. Хамтонсу останавливается и оборачивается. Канчхиу подталкивает его в спину, чтобы он продолжал идти. Хамтонсу выходит наружу и одновременно входит внутрь. Их окружает свет. Перед их глазами ничего, кроме яркого света. Свет просачивается в помещение. Камера перестает работать. На экране больше ничего не видно. «Мусорщик». «Видимо, не ловит из-за стирания». «Хамхун». «Тогда чьи называть нет смысла. Звук есть, давай просто слушать». Внезапно открывается первая дверь. Слышны голоса. Кто-то кричит «Пустите! Не сопротивляйтесь! Туда нельзя!» В дверях появляется О'Чи До. Из-за его спины выглядывают Пэ Су Йон и Ли Юнги. О'Чи До показывает Чо Ису, которая продолжает читать свое удостоверение. «Полиция!» Канчхио арестован как подозреваемый по делу об исчезновении Соха Юн. Пэ юн. Где он? Я слышал его голос. Ли Юнги, поищем? О, до, стоя перед Чуису. Где Канчхиу? Нам все известно. Здесь есть какой-то тайный проход. Если не будете сотрудничать, то получите наказание за укрывательство преступника. Чоису, с чего вы взяли, что он преступник? Пэ юн. «Вам же сказали, он подозреваемый в деле о пропаже Соха Юн». «Чо Со не пропала? У нее все хорошо? Она счастлива и живет в прекрасном цветущем месте? Можете за нее не переживать?» «Нет, это неправда, я соврала». «Ли Юнги. «Я же говорил, она его сообщница». О, «Спрошу еще раз, где Кан Чхиу? Куда он ушел?» Чо Ису, указывая на вторую дверь. «Туда». О бежит ко второй двери». Песу Йон или Юнги следует за ним. О-Чи-До открывает дверь. За дверью видна дорога, по которой проносятся автомобили. Воет сирена, громкость зашкаливает. Отчидо смотрит на дорогу. Очедо. Чёрт, куда он делся? Быстро! Говорите, куда он мог пойти. Он один? С ним был кто-то еще? Чоису? Я вообще-то книгу читаю. Очедо. -Чи Заглядывает в бумаги, с которых читает Чоису. «Это что за книга такая?» «Чаису. Она еще не издана. Подробности рассказать не могу и соображений конфиденциальности. Без ордера я вам ничего не покажу. Серьезно, Сухаин не пропала. Займитесь уже каким-нибудь другим пропавшим». «Хамхун». Дем, сходи поговори с Чаином. Не хотелось бы, чтобы они поднялись сюда?» Мусорщик, вставая с места. «Понял. Заприте дверь изнутри. Я скоро вернусь». «Ли Юнги». Я уверен, что в этих бумагах есть доказательства вины Канчхиу. Это же он написал. Чоису. Если не верите, я вам прочитаю. С чего бы начать? Каждый раз, когда я засыпаю один, мне снится страшный сон. Сон о том, что все в мире исчезло. Я просыпаюсь и бегу к папе, но дверь заперта. Когда я стал постарше, то полюбил этот сон. Остался только я. Я не умер миру и пришел конец, но я остался в живых. Ведь это мой сон. Каждый раз, когда мне было больно и плохо, я засыпал и видел этот сон. Я оставался в живых. О чудо! Издеваетесь? Или это такой способ сказать, что Канчхи у невиновен? Метафора какая-то! Чуису! Я просто читаю, что написано. Ян Чиин. Открывает дверь и с порога начинает кричать. Что вы тут забыли, а? Вам сюда нельзя. Думаете, раз вы из полиции, то можно заходить куда вздумается. Как вы посмели толкать моих сотрудников? Где ваше начальство? Пайсу Юн. Господин Ян, мы видели, как сюда заходил Кан-Чиу. Он подозреваемый в деле о пропаже Соха Юн. Здесь все доказательства. Какие у вас с ним отношения? Вы же часто с ним видитесь. Ян-Чин. «А что удивительного в том, что издатель часто видится с автором?» Пэ Су «Вам известно что-нибудь о Соха Юн? Это его бывшая девушка». «Ян Чин». «Ну, имя это мне известно». Пэ Су «Уверена, что не только имя. Знаете, сколько упоминаний о вас мы нашли в заметках на ее ноутбуке?» «Ян Чин». «Ни одного. Мы с ней ни разу не встречались». Пэ Су «Уверены? Может, проверим?» Ли Юнги. «Сейчас». Открывает рюкзак, но не может ничего найти. «Там нет ничего, кроме одной книги». Растерявшись, он продолжает рыться в рюкзаке, но ничего не находит. «Да где же он?» «Пэсу Йон». «У вас есть копия?» Ли Юнги. «Нет. Флешка тоже была тут». Ян Чи -ин. «Для начала освободите помещение. Вы же понимаете, что даже у полиции могут начаться проблемы, если без разрешения вторгаться на чужую территорию. Давайте поднимемся в офис на втором этаже и там поговорим». Ян Чин подталкивает всех троих в сторону лестницы. О'Че До смущен, Йон возмущена, Ли Юнги растерян. Первая дверь открывается, и появляется Ли Кидон. Он входит внутрь и закрывает дверь. «Чо Ису?» — говорит сама собой. «Нужно продолжать читать, а то со стиранием будут проблемы. Даже на дополнительный слой не получится посмотреть. Продолжу читать». Иногда мне бывает тяжело дышать. Обычно о дыхании даже не нужно задумываться. Но внезапно дышать становится трудно. Как дышать? Я забыл, как дышать. Чоису замолкает. Она чувствует, как что-то с дополнительного слоя тянет ее к себе. Она откладывает бумаги и надевает лежащие на столе очки. Она закрывает глаза, зажмуривается, ищет тех двоих, кого уже нет в реальности. Добрались ли они до нужного слоя?